Глава шестая. Остров. Медленно планируя сторону острова, я думал над тем, с чем мне придется сейчас столкнуться. Кстати, я смог понять, что именно происходит с энергией, которая собирается внизу. Вся эта мощь столбом в небо уходит в сторону острова. И именно сейчас, подлетая к парящему острову со стороны острова, Я наблюдал этот эффект. Напор энергии, если можно так сказать, был настолько колоссальный, что его можно было наблюдать даже в обычном спектре зрения. Для этого всего-то нужно было подняться над голками. Почему этот эффект не наблюдается с земли? Ну, скорее всего, чёрный песок и вообще вся область Латиса служит своего рода дефлектором, который собирает энергию в определённой точке. И уже от неё направлялась в сторону острова. А летающий остров был по диаметру немного меньше оазиса, находясь несколько выше, чем основная чаша. Я старался рассмотреть хоть что-то, но пока у меня это плохо получалось. Всё выглядело так, будто остров был не обитаем, и нога человека ещё ни разу не ступала на эту землю. Дав что ещё больше меня Печалило так это то, что вид острова не вызвал никаких воспоминаний у моих жильцов. В то же время поверхность песка под ногами Кана. Из-за предельного расстояния, на которое далился носитель от саркофагов, поводки чрезмерно натянулись. Дошло до того, что они поднялись очень близко к поверхности, скрывая меня от посторонних глаз буквально тончайшим слоем песка. Ещё немного, и магическая нить, связывающая арканы с саркофагами, порвётся. И вот, чтобы этого не допустить, палатки сыграли роль пружин. Будто этот момент хоть кто-то рядом он сильно бы удивился, ведь нечасто из песчанного чрева вырывается почти тры десятка саркофагов. и вылетают куда-то в небо. В то же самое время в небе над облаками. Неладное я почувствовал почти сразу, но не понял, с чем оно было связано. Просто в какой-то момент меня сильно дёрнуло, а потом потянуло в сторону земли. Такое ощущение, будто мне гири к ногам привязали. Мне деряс, он чем свет стоит, я махал за всех сил песчаными крыльями и максимально стремился сблизиться с берегом острова. Затем я, обрываясь потом и дыша как загнанная лошадь, с дикими потерями энергии просто рухнул на кромку берега. Да так удачно, что мои ноги при этом свисали с отвесного обрыва, а руки при этом судорожно искали, за что можно зацепиться. Добыла вот у меня уверенность что на этом неприятности продолжится, и как в воду глядел. Примерно через минуту раздался какой-то скрежещущий грохот, будто столкнулись два огромных камня. Меня в этот момент, словно кто-то за ноги дернул, срывая ногти на руках и оставляя отчетливые борозды на камне, я сумел закрепиться на скальном выступе, вися в прямом смысле слова на крайних фалангах пальцев. Еще мгновенье... И все успокоилось, и даже тот ужасный вес, что все это время давил на меня, исчез. Правда, перед этим раздавался какой-то шуршащий звук. Такое ощущение, будто мелкая галька сыпалась, но я в этом не был уверен. Отплювываясь, делая тяжелые и глубокие вдохи при каждом удачном случае, я все же сумел забраться обратно на выступ. И тут же меня поглотил невероятно плотный туман, что буквально лился с края острова. Что это было, машу-вашу? Я старался самому не кричать, но как в такой ситуации избежать испуганного вопля? И вот и у меня не получилось. С ближайших деревьев смахнули стайки испуганных птиц. Хм, как бы это сказать? Раздался у меня в голове голос. Да понял я уже. Вяло отмахнулся я, лёжа на спине, и, глядя в чистое и такое синее небо. Как мы все умудрились пролюбить такой немаловажный момент, что с кандалами летать тяжело? Ответа я не ждал. И так понятно, что, погрузившись с головой в вопрос, каким именно методом доставить меня на остров, мы просто упустили этот нюанс из виду. Все мы люди, ну, почти все. Однако ни у кого нет идеальной памяти, и учесть все просто невозможно. Нет, наверное, если бы я строил и проверял модель у себя в архиве, обладая достаточным запасом времени, то про такой аспект не забыл бы. Но что получилось, то получилось. В следующий раз буду внимательнее. Сейчас же я лежал и потихоньку восстанавливал нервы, дыхание, ну и запас в источнике, разумеется. Это эта короткая эпопея чуть не выжрала из меня и не прикусывая ни запас. Кстати, а что это за странный туман? Когда висел над Обрывом, он лился прямо на меня нескончаемым потоком. Но суть проблемы не в этом. Если бы это были настоящие облака или туман, то я дышать мог бы более-менее нормально. Но нет, мне приходилось изворачиваться чтобы сделать хоть один нормальный вдох. А ещё я был мокрый, будто меня окатили водой или я попал под ливень. Правда, сейчас лёжа на камнях острова, когда мою тушку обтекала эта субстанция, я не только не чувствовал влагу, но даже успел немного просохнуть под лучами ласково поджаривающего меня солнышка. Впрочем, пора заканчивать привал и подниматься. С тихим вздоном и лёгкой руганью Что слетало с моего лба, встал я, смотрелся, первый вечер и в высматривал в окружающем меня пространстве наличие опасности. Всё-таки моё прибытие на остров оказалось не таким незаметным, как я надеялся. Но ничего такого вокруг не наблюдалось. Природа спокойная и нетихая убаюкивала своим пасторальным пейзажем. Перевёл взгляд сwikipedia под ноги, посмотрел на туман, Почему-то он меня смущал, вроде обычный туман, но может облако просто чрезмерно плотный, но они мои способности ни чувство, ничего опасного в нём не видели. Удивительно, но я даже мог землю под ним просканировать, в отличие от облаков под островом, что блокировали все мои способности. Так что из этого получается, что данная субстанция начинает обладать дополнительными способностями. торка при определённом объёме переживёт когда покидает остров. Непонятно. Кстати, ещё один интересный вопрос: почему это этот к чёрту будут называть её всё-таки туманом? Не так. Почему этот туман стремится вниз? Понятно, что эта аномалия вызвана магней. Да, потому и свойства могут быть совершенно не привязаны к физическим основам мира. Однако, если отбросить магическую составляющую, то причиной может быть только одна накопление критического объёма влаги, который прижимает их к земле. Это отчасти подтверждается тем, что когда я висел на краю, меня катило водой, и из-за этого я чуть не захлебнулся. Тогда почему они резко меняют свойства на поверхности острова? Кошелив ногой я заставил этот туман пуститься в пляс, создавая причудливые завихрения. Магия? Но почему она такая странная? И для чего она была создана? Или это побочный эффект какого-то другого заклинания? Но почему тогда свойства постоянно меняются? Зачем мне знать ответы на эти многочисленные вопросы? — Зачем мне знать ответы на эти многочисленные вопросы? Да брось, я не хочу попасть в мясорубку из магической аномалии. А то буду как тот сталкер из старой игры моего мира. Не глотало мне тут ещё по острому ходить и болты разбрасывать. Тем более, что у меня их и ниц совсем. Да ведь никто не отменял не только аномалии, но и ловушки, как обычные, так и магические. Если это, конечно, осколок былой цивилизации, а не природный феномен. Да даже если это природный феномен может быть как аномалией так и ловушки но стихийные и по сути являющиеся теми же аномалиями только другой природы однако как бы там не было но стоя тут на краю острова ничего опасного заметить я так и не сумел с какой бы стороны я не подходил к данной задаче По всему выходило, что это совершенно безлюдный остров. А при должной фантазии вообще, можно представить, что это один из многочисленных островов в океане. Ну, подумаешь, плавает у неба. В моем мире небо считали пятым океаном. Хотя вроде как южный океан признали, и теперь небо шестой, что ли. Не суть. Короче, небо — это тоже океан. Вот и получается, что я... Волею случая попал на один из необитаемых островов в океане, на который прежде, вполне возможно, не ступала нога человека. Хотя я даже с дуру соваться в лес не собираюсь, который начинался буквально в десятки метров от кромки острова. Отсюда выглядит, как вполне себе, обычный лес, даже достаточно густой, и если брать поправку на местность, то его, видимо, стоит называть тропическим. И, с другой стороны, стоять тут тоже смысла особого нет, так что мелкими шажками, подбивая свутто видимые свозь ручейки тумана мелкие камни, я отправился вглубь острова, ближе к лесу. Я остановился на самой его кромке, не спеша ступать по сень местных деревьев, скинул голову вверх и, тщательно смотревшись, прикинул, куда мне стоит пойти в первую очередь. Есть же мне извенять память, а она меня редко подводит. То при падении я видел горный отрог, что отходил от пика и шёл до кромки острова. И осталось только определить, с какой именно он стороны. Признаюсь честно, не было у меня никакого желания входить в лес, где туман поднимался уже выше колена. Как известно, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Ну, то есть выше стал туман. А потеряться в незнакомом месте, или не дай бог и упасть в какую-то расщелину, мне точно не хотелось. Безрыбить откровенным самим собой у меня от этого места волосы на загривке дабым вставали от ужаса. С чем это было связано, я совершенно не понимал. Страх поднимался откуда-то изнутри моего естества без каких-либо причин. В результате ведь любой нормальный мужик я пошёл налево. Но в моём конкретном случае это просто случайность. Так вышло, что нужный мне объект находился именно по левую руку от меня. Передвигался я пешком, не используя никаких заклинаний или техник. Да, мне от предков досталось несколько техник из арсенала воинов, но и их я не применял. Делал я это осознанно, чтобы привыкнуть к новому месту. Раз смотреет, что бы интересного попадётся на пути. Но и час шёл за часом, а ничего, что привлекло бы моё внимание, так и не попадалось. Я периодически, как тот сталкер, всё-таки кидал камушки в казавшиеся мне подозрительными места, но без какого-то результата. Это не говорит, что я совал туда свой нос. Нет, я всё равно обходил такие места кругом. Мало ли Может, ловушкас работает только на живой. Может это и паранойя, но лучше быть живым параноиком, чем мёртвым самоуверенным типом. До горного трога, который я заметил при падении, такими темпами удалось дойти только к ночи. Двигаться в темноте по неизвестной территории смысла не имело. Однако, предо мной встал вопрос, как обустроить место ночёвки. так как им не совсем не хотелось спать на земле, а еще меньше, чтобы меня окутывал этот странный туман. В лес тоже лезть не хотел, от слова совсем. Тем более, что ближайшее дерево, на котором я мог бы устроиться, было на приличном удалении. В итоге решился заночевать в саркофаге. Да, кстати, не их любимых. Именно саркофаги задали мне встряску при прибытии на остров. Но при этом никаких проблем при проникновении в каменистую почву острова, да чего там, в откровенный камень, у них не возникло. Пока почва имеет хоть какое-то отношение к земле, они там будут как рыба в воде. У меня была с собой парочка, можно сказать, почти пустых саркофагов. Вот в один из таких я и лег, немного переложив в нем вещи. Но на этом я не остановился». По моей мысленной команде саркофаг опустился под камни, закопавшись метров на семь, как вглубь, так и в сторону. И глубже опускаться просто не стал, побоялся вывалиться с другой стороны. Вот это был бы провал века. А что, сразу в гробу бы упал. Вероятность того, что я выживу при таком падении, равнялась в нулю. А так, очень даже с комфортом устроился саркофаг. Тем более, это не первая моя такая ночевка. За воздух я не переживал. Поле стазиса в данном случае работало как мембрана воздушного фильтра, очищая его. В общем, идеальное решение для таких вот походов. Попробуй и до меня теперь доберись. Тут камень не один день долбить нужно. Был, правда, в этом и минус. Из саркофага я не мог увидеть, что творится на поверхности. Естественно. Я был бы не я, если бы не нашёл выход из этой ситуации. Например, что мне мешает подняться в другом месте? Там-то меня точно никто ждать не должен. Опять же, никто не заставляет меня поднимать саркофаг полностью на поверхность, чтобы лечь в него или выбраться обратно. Например, ложился я в него так, будто просто расчистил место на земле и лёг на неё. По крайней мере, я старался, чтобы Со стороны именно так это и выглядело. Таким же образом я буду и подниматься, только уже в другом месте. Ночь, как я и планировал, прошла спокойно. Уснул я достаточно быстро, с полной уверенностью в том, что достиг какого-то успеха. Как и планировал, саркофаг поднял в полусотни метров от того места, где укладывался спать. «Кажется, пятьдесят метров. Это не так уж и много». Но нужно учитывать, что спать я ложился у подножья трога, который метров на 5 поднимался над тем местом, где я погрузился в саркофаг, а поднялся уже на троге. Сразу вставать не стал, сначала немного приподнявшись, внимательно смотрелся. И то, что я увидел, мне не очень-то и понравилось. Нет, на первый взгляд всё кажется тихим и спокойным, да только если внимательно присмотреться, то можно заметить определенные изменения. Например, на том месте, где я заснул, туман был заметно плотнее и немного вихрился. Какие-то контрольные камни, что я расставил по округе, были смещены, а некоторые прокинуты. Тут явно что-то произошло, так как сдвиг ко мне был совсем несущественный, и без архива я бы этого даже не заметил. А так он просто наложил две картинки одну на другую и показал смещение туман. بلغа ориентирова для привязки хваталок понятно дело что упавший камень я бы и сам заметил да только упали они так будто и слегка задери можно было бы списать на встряску или ещё на что-то такое но ничего подобного за всё время нахождения тут не наблюдалось от слова совсем на ум приходило только одно всё выглядело так будто тут порязил советер Впрочем, если бы и налетел шторм такой силы, чтобы сместить камни, а некоторые вообще прокинуть, то это было бы заметно по всей округе. А так далеко не все камни были сдвинуты или скинуты. И если хорошо присмотреться, то можно точно отследить путь движения таинственного разрушителя. Единственное предположение, которое у меня было, всё-то результат действий тумана. Если бы я поднялся на пару минут позже, уже ничего бы и не заметил. Хотя в следующий раз можно подняться чуть раньше, чтобы увидеть чуть больше. Да, мне как-то неспокойно при этой мысли, но врага своего Ивану нужно знать в лицо. Так что решено. Завтра встаю минут на 5-10 раньше. Выждав ещё полчаса, когда всё окончательно утихло, я спустился вниз. к тому месту, где заметил уплотнение. Оно почти ничем не отличалось от других, если бы не еле заметное затемнение камня. На глаз я его не определил, меня опять выручил архив. Что это такое, было совершенно непонятно. Подсказать никто ничего также не смог, так как мои друзья прежде ни с чем подобным не сталкивались. Один только дракон был мрачен и задумчив, Он сказал, что это напоминает ему древнего врага, некоего Нер-Ал-Ога. Да только кое-что не вязалось. Это имя, дословно, с их наречия переводилось как «ужас глубин». А какой же это ужас глубин, если мы в небе? Был, правда, один нюанс. Дело в том, что драконы данное имя узнали от древних. Кто это такой, Дрогаш не знал, а потому и в дословности перевода был не вполне уверен. У меня, конечно, появилось предположение, что этот самый ужас кроется где-то в глубине недр острова. Да только было оно притянуто за уши. Слишком разные свойства были у этого тумана. Если это действительно тот самый ужас, то что делать с облаком под нашими ногами? должен на этом месте задерживаться смысла не имело а потому я отправился дальше вернулся обратно на трог который возвышался над лесом не сильно но всё же там вездесущий туман был не таким плотным и поднимался над землёй не выше сантиметра мне хотелось побыстрее добраться до подножья пика с которого и стекал этот туман но и упустить что-то интересное тоже не хотелось Я потом продолжил идти пешком. Но за весь путь мне так ничего интересного и не попалось, ну почти. Один единственный раз в паре километров от трога, по которому я двигался, в джунглях появился просвет. Он был совсем крошечный, и я бы его пропустил, так как в тот момент смотрел в другую сторону. Но мои жильцы мне подсказали. Но когда я повернулся в указанную сторону, Там были сплошные джунгли. Только, сделав несколько шагов назад, я смог заметить этот просвет. И более ничего интересного. Просто проплешина в сплошных зеленых джунглях, которая еще и видна только с определенного ракурса. Единственная примечательная вещь, которую я отметил, это отсутствие вездесущего тумана. Но и это было не точно. Так что через пару минут... Я уже двигался дальше. Хотя это место было ничем не примечательно, на виртуальной карте острова, что автоматически строил мой архив, оно было отмечено особо. Если будет нужно, то в рядной мысленной команде по данному месту еще и справка развернется, например, с какого именно места его видно и так далее. Удобно. Что тут еще сказать? К началу подъёма в гору я добрался только ближе к обеду. Хотя расстояние было плёвым, всего какие-то 7 км, но ландшафт не располагал к большим скоростям, тут и ноги можно было оставить. Да и я нет-нет доделал привал то в одном, то в другом месте, не ради отдыха. Такое расстояние для меня плёвое дело, а для того, чтобы попытаться рассмотреть хоть что-то интересное, Но кроме той проплешины, остальные остановки ничего не принесли. Всюду, куда бы я ни посмотрел, были лес, туман и камни. Причем, что самое интересное, кроме самого пика, что взымался в центре острова, все камни в округе имели привычные оттенки серого цвета, а вот пик, к подножию которого я подошел, был какого-то ненормально глубокого черного оттенка. Временами казалось, что он чуть ли не светится изнутри. Но меня вообще сложилось впечатление, что это просто гигантский их размеров кусок антрацитового угля. Но нет, это было что-то другое, незнакомое и непонятное, хотя явно относящееся к стихии земли. Это я проверила, провнев внутрь чёрной скалы один из пустых саркофагов. Тут спокойно Без каких-либо проблем и деформаций проник внутрь чёрной скалы. Я поступил таким образом специально после эффектного приземления на острове. У меня в голове постоянно крутились мысли о саркофагах и их сохранности. Там всё-таки не дрова катаются. Засеживаться у подножья пика я не стал. Тропа всё сильнее поднималась в гору. Через пару сотен метров Она пойдёт ещё круче, а мне что-то совсем не хочется записываться в скалолазы. Да и смысла в дальнейшей пешей прогулке я уже не видел. Местность почти полностью очистилась от растительности, видимость достаточная. В случае чего я и из заклинания передвижения должен разрядить опаsность. Да легко сказать, да трудно сделать. Невидимо мой песчаный смерч начал засасывать в себя и туман. что сильно снизила видимость. Не полностью, но и рассмотреть ни местной красоты говорить было нечего. Пришлось отменять заклинание и всё-таки топать пешком, по крайней мере, до той границы, где образовывался этот самый туман. Вздно рассмотрю это место более внимательно. Но, смотри-то, оказалось не на что. Просто горный пик, испёчёрённый мелкими трещинками, по крайней мере, в видимой его части. Вот из них и сочился туман. А у меня в голове забилась мысль, что моя гипотеза верна и что этот ужас из глубин реально сидит где-то там, внутри. Особого смысла подниматься прямо на самую вершину я не видел, а потому для начала решил облететь пик по кругу. Для этого я поднялся на пару метров выше трещин, чтобы смерч не затягивал в себя туман, И уже, оседлав его, отправился в свое турне, которое на деле оказалось не таким уж и долгим. Уже за поворотом, если так можно сказать о горном пике, все резко изменилось. А открывшийся вид убедительно показал, что тут мы были не единственные люди. И оказалось, что пик на самом деле является вулканом, просто он был тонкий и вытянутый к небесам. Кратер... Если судить по тем останкам, что еще нависали над его внутренней частью, стволом или жерлом, был не особенно широким. Да, часть стенки вулкана засыпалась, и, судя по всему, это произошло давно, очень давно, предполагаю, что еще до подъема острова в воздух. С той чаши, которая и образовалась в частично обрушенном жерле вулкана, руками людей был возведен город». Хотя нет, до город это всё-таки не тянет, ну, скорее посёлок. Судя по количеству дверных проёмов, вырубленных в стенках вулкана, там не набиралось и полусотни домов. В центре этой чаши на гранитной площади находилась трёхступенчатая пирамида, построенная из вулканического стекла. Судя по всему, из цельного его куска. Не особенно высокая, всего метра 3, но достаточно широкая. На вершине этой пирамиды было не слишком много места, квадрат метров 5 на 5. Так вот, по центру этого квадрата всё из того же вулканического стекла была построена арка. На каждом блоке из которых она собрана, было что-то высечено, но что именно, пока непонятно, ещё слишком далеко. А далее самое интересное Площадь, над которой стояла пирамида, была как бы на островке. Водой, что и отделяла площадь с пирамидой от стенок вулкана и домов, служил тот самый туман, и тут он был как будто живой. Он буквально шевелился, бурлил и ходил волнами. Затем я разглядел каменные мосты, проложенные от площади к небольшому козырьку, от которого уходили каменные дорожки, и лестницы к вырубленным в камне домикам. Белый мостик, что перекинули от площади к остаткам стен некогда бывших жерлом вулкана. Именно туда я сейчас и направлялся. Как-то по-другому пересекать шевелящуюся белесую реку, у меня не было совершенно никакого желания. Удивительно, но я спокойно подлетел к мостику и также спокойно пересёк по нему реку, оказавшись на площади. что возвышалось над беснующимся потоком. Да, с моим приближением река всё сильнее и сильнее волновалась, но её волны так и не поднялись выше определённого уровня, не затягиваясь за до камни моста буквально на 5 сантиметров. Попав на эту древнюю площадь, явно служившее местом для камланий, внимательно осмотрелся. Кроме самой пирамиды я заметил что по периметру всей площади прямо в ее коммунистом основании были выбиты руны. Также руны были хорошо развлечены и наступление к пирамиде. Естественно, я не мог оставить это без внимания, и обошел как в саму площадь, так и пирамиду, чтобы информация сохранилась в архиве. Знакомые знаки мне ни разу не попались, хотя порой некоторые из них были смутно знакомы. Они схожи с теми, что были в арсенале рун, использующихся при кровавых жертвоприношениях. Данный аспект мне в своё время толком изучить так и не удалось, потому что интересующая информация считалась запретной, и в свободном доступе найти её было более чем сложно. Впрочем, мне всё равно удалось, хоть и в ограниченном формате, но поработать с ними. Теперь мне оказалось, что знаки как-то взаимосвязаны, Возможно, что именно из этих руин они и выросли. Изучив всю площадь и основание пирамиды, я поднялся по ступеням на самую её вершину. Тут, кроме самой арки, ничего интересного не наблюдалось. Вот я и погрузился в её изучение, до да так увлёкся, что совершенно потерял счёт времени и какую-либо осторожность, и абсолютно зря. За то время, что я сюда добирался, А потом занимался исследованиями, день совсем сошел на нет. И хотя тут в этой пещере было достаточно светло, я не сразу понял, что этот свет не совсем естественного происхождения. А когда понял, что-либо делать было уже поздно. Меня насторожил странный шорох. Привычка вести мысленный спор и привела к тому, что я действовал в полнейшей тишине, И любые, даже незначительные шумы, моментально привлекали внимание. Но вот и сейчас. Как только я услышал этот странный шорох, тут же вскинулся и повернулся на источник шума, уже крутя в руках заготовку под заклинание. Это была особая заготовка. Она позволяла быстро перестраиваться на разные магические формулировки, неся в себе несколько основных для большинства заклинаний форм. Именно она и висела у меня, Почти всё время в активных. Зачем такие сложности? Да потому что мне уже не раз приходилось сталкиваться с тем, что подготовленное к конкретному заклинанию оказывалось не только неэффективно, но могло навредить и мне самому. А развеивать старое и потом создавать новое было в разы дольше. В таком же варианте я мог легко и быстро создать большинство заклинаний из доступного мне сейчас арсенала. Да только в данном случае я не знал, что предпринять. Дело в том, что на противоположном берегу, где не было высечено в камне рун, из верёса и реки поднималось туманное войско. С таким противником мне ещё не приходилось бороться, и тактики борьбы с ними у меня не было. Поэтому я немного растерялся. А за это время войско успело не только подняться, но и пересечь мосты. а затем заполнить половину площади. Но где же я вас всех хоронить-то буду? В стрессовой ситуации мне всегда хочется хохмить. Вот и сейчас, чтобы снизить накал тревоги, я стал шутить на автомате, да еще и по-русски. И хоть сказал я это тихо, буквально на грани слышимости, да только слова мои в этом месте, напоминающим амфитеатр, загремели по всей площади. «А это на каком языке?» — вдруг раздался у меня в голове заинтересованный голос дракона. От него я только отмахнулся. «Ну, не располагает сейчас ситуация к светским беседам. Тем более, как объяснить ему, что я прибыл сюда из совершенно другого мира?» Одновременно я наблюдал за странной эволюцией белого воинства. Создалось такое впечатление, что мои слова заставили их колыхаться, и местами даже орать во площадщаться. Я уже было обрадовался, что слово русское животворящее способно с цанами трепками разогнать эту толпу. Но нет. Кое-кто действительно распался на куски и под моим чутким взглядом совсем истаял белым туманом. А вот те, кто вошёл в резонанс, начали сливаться в единое тело. Мне это их действием мне совершенно не нравилось. Кинутая мной на пробу заклинание ничего не принесло. Ну реально, что может сделать каменное копье туманному телу? Да ничего. Вот это вот ничего не произошло. Кидаться же заклинаниями как из пулемёта я не мог себе позволить. Не то у меня состояние источника, чтобы таким заниматься. Поэтому нужно тщательно думать. Что именно может помочь в данной ситуации? Тем временем эволюция войска на площади завершилась, и передо мной предстал всего один воин, но уже метров 7 ростом. Рассмотреть его детально не получалось. Туман, ну не слишком подходящий для познания материал. Но вот копье в его руках я разглядел кристально ясно. Большое такое, метров Не менее восьми, а то и все 9 в длину. Таким он точно сможет достать меня. Кто, что ж, с тобой он не может подняться на пирамиду, я просёк сразу. Он старался даже не приближаться к ней. Да тут ему и подходить не требуется. Ведь вся пирамида в поперечнике 7 м будет, так что он меня в любом случае достанет. А с учётом того, что ширина его жала не менее полутора метров, Уклониться от него будет не очень-то и просто. Не даже колоть не нужно. Достаточно просто смахнуть меня с верхних ступеней пирамиды, и что там мне подсказывает, что копьё это по твёрдости не уступает обычному. Идей, как избежать его атаки, ни у меня, ни у моих помощников пока что не появилось. Вот и что в такой ситуации прикажете делать? Сдаваться, естественно. Я даже не планировал, и для начала создал крылья из песка, запас которого у меня всегда был с собой. Теперь-то по барах Темс, подумал я, и тут же пропустил момент удара. Ты неудивительно. Гигант двигался просто с какой-то чудовищной скоростью. В самый последний миг перед ударом время сильно замедлилось и начало тянуться как патока. Что странно, видя, как к моей груди приближаются острые даже на вид жало копья я мыслил абсолютно спокойно более того меня удивило что хотя разум и не поспевал за событиями тело при этом продолжало действовать оно начало отклоняться назад буквально падать и это был, наверное, лучший из возможных вариантов в руках у меня уже было сформировано заклинание светлячка того самого с которым я поступил в академию За столько лет оно настолько въелось мне в память, что встретив его в ситуации, яном на автомате начал его создавать. Другое дело, что я не успевал, не упасть, не выпустить заклинание. И каково же было моё удивление, когда кончик копья, что должен был просто разрубить меня пополам, под действием моего светляка начал распадаться на безопасный туман. Но даже так Удар плотного тумана был сравним с тараном. Видимо, из-за этого я не сразу сообразил, что меня что-то схватило за плечи и просто закинуло в портал. Да, представьте себе. Но арка оказалась порталом. Кто же мог о таком подумать? Ладно, это я шучу от боли и перехватившего от удара дыхания. Но на самом деле я был сильно удивлён, когда меня неведомой силой закинуло в портал. Последнее, что я запомнил, это беснующий со стороны портала белый гигант. А затем меня знатно приложило о какую-то стенку, и этот удар окончательно вытряхнул из моего тела сознание.